виднелись остатки мрачной имперской канцелярии. Вскоре, в соответствии с решением союзников по антигитлеровской коалиции, здание рейс-канцелярии было полностью уничтожено. Направились к ней. Тут все отцеплено охраной. При входе валялся расстрелянный с многочисленными вмятинами от пуль бронзовый бюст Гитлера. Пройдя вдоль массивных колонн по длинному коридору, Мы очутились в большом зале. Лишь громоздкий стол, да упавший на бок огромный глобус, напоминавший о мании величия его бывшего хозяина, свидетельствовали о том, что здесь был кабинет фюрера. Тут же возле стола находился люк, ведущий в подземные лабиринты. Туда, где разыгралась последняя сцена тысячелетнего рейха, стоившего человечеству стольких жертв. Много страданий выпало на долю немцев, которые пошли за Гитлером и жестоко поплатились за это. Колоссальные затраты на ведение войны, 800 миллиардов марок, не спасли фашистскую Германию от полного разгрома. Она потеряла во время войны 6 миллионов убитыми. Нам показали трупы Геббельса, его жены и детей. Жутко было глядеть на обуглившиеся фигуры, особенно те, что поменьше. Какими жестокостью и цинизмом надо было обладать, чтобы убить собственных детей, еще не понимавших смысла разыгравшейся трагедии? Мне вспомнились последние, уже из осажденного Берлина, истеричные выкрики руководителя гитлеровской пропагандистской машины. Мы никогда не капитулируем. Жизнь остановилась, как маятник сломанных часов. Кое-где еще тлел огонь. От развалин несло дымом пожарище. В Берлине царил кладбищенский покой. Среди тлеющих остатков строений, обугленных и пропитанных дымом развалин, добровольные санитарные отряды разрывали груды щебня в поисках трупов. Расстрелянные танки, опрокинутые зенитные пушки, обгоревшие грузовики загромождали мостовые усеянные брошенными касками, противогазами, обмундированием и ручным оружием. Ветер раскачивал концы оборванных трамвайных проводов. Так писатель-антифашист Вилли Бредель описывал первые дни поврежденного Берлина. Бредель. Новая глава. Москва, 1962 год, страница 17-18. Аналогичную картину можно было наблюдать в Дрездене, Лейпциге и многих других городах. Жилые и производственные здания в большинстве своем были разрушены. Плодородные поля опустошены. Немецкая экономика парализована. Все это явилось неизбежным результатом преступной разбойничей политики Гитлера. Война ставила тяжелые следы на всей территории страны но особенно сильно пострадала восточная Германия, где было уничтожено свыше 40% промышленного потенциала, половина всей жилой площади городов, треть сельскохозяйственного инвентаря. Повсюду царили разруха и голод. Но самым отвратительным наследием гитлеризма оказалось идейное и моральное разложение масс людей, сознание которых было отравлено идеологией империализма и фашизма. Широкие слои населения Германии находились в состоянии депрессии и апатии. Вот, например, какие выводы были сделаны известным коммунистом-тельмановцем, впоследствии членом Политбюро ЦК СЕПГ Альбертом Норденом, анализировавшим создавшуюся тогда ситуацию. «Когда 300 лет назад, — писал он в 1947 году, — Германские князья во имя низменных корыстных побуждений ввергли империю в 30-летнюю войну, когда разоренные дотла немецкие города и села гибли в пламени пожаров, даже тогда Германия едва ли выглядела более опустошенной, чем в мае 1945 года. Все ужасы преднамеренно спровоцированной Германией Второй мировой войны «Обрушила тогда на нас, немцев, богиня возмести. «Нам пришлось принести в жертву миллионы человеческих жизней, потому что мы не сумели воспрепятствовать ни приходу Гитлера к власти,